Глава 45. пятая. Баллы. Эйден. Хотелось порвать Ламьена на блестки, которыми была так щедро усеяна его обувь. Мало кто догадывался, что этот смазливый, услужливый королевский паш был на самом деле высшим агентом Комитета госбезопасности и подчинялся непосредственно монарху. Даже министры внутреннего и внешнего разведывательного управления ежедневно слали ему отчеты о своей деятельности. И теперь его наглая, слащавая морда сияла при виде моей Карины. Не знаю, ему на самом деле понравилась эта девушка или он просто играл свою роль, чтобы ему было легче добывать от нее информацию. Мне это было не важно. В груди все холодело от мысли, что моя красавица может повестись на его комплименты и солнечную улыбку. С виду он выглядел высокорослым юнцом лет 18 Но я-то знал, что этому бронзовому дракону уже две сотни лет, и он уже несколько раз менял личину. Опыта в соблазнении женщины ему было не занимать. Всю свою жизнь он старательно оттачивал свой целительский дар, и я точно знал, что для помощи Карине от укусасы ему достаточно было просто прикоснуться к девушке, ее руке или плечу, и послать исцеляющий импульс в рану на ноге. Но нет, ему захотелось театрально встать перед ней на колени, залезть под юбку и погладить шелковистую ножку моей принцессы. Кстати, насчет осиного укуса тоже все было не так просто. Экстремальное магическое истощение помешало мне рассмотреть, было ли это дурное насекомое овеяно магическим флером. Не удивлюсь, если кто-то из конкурсантов решил избавиться от соперницы, либо кто-то еще желает, чтобы Карина вылетела из отбора. Тут можно было только гадать. Впрочем, мой отец счел это обыденной случайностью, так что, возможно, я зря дергаюсь. Я держался на чистом упрямстве, чувствуя, что с каждой минутой все сложнее оставаться в сознании. Если бы не Карина, я вообще не пришел бы на этот конкурс, а предпочел отправиться в лазарет, как настаивали встревоженные моим состоянием лекари. Арнольд не захотел надолго оставаться у теряющего стабильность портала и предпочел ретироваться под предлогом, что это я заварил всю эту кашу, мне и расхлебывать. Вдобавок, прелюдно обвинил меня, что разлом начал стремительно расширяться из-за Карины. Мол, на портал повлияло то, что через него прошел крупный биологический объект. И самое паршивое, что многие поверили в этот бред. Так что у меня не было выбора. Я вливал в портал свою энергию всю ночь, стягивая края до тех пор, пока его размеры не вернулись хотя бы к тому состоянию, какое было еще вчера. На большее меня не хватило. Конечно, я действовал не один. Мне помогали многие сильнейшие маги королевства, которых потом оттаскивали от разлома буквально на носилках. Распорядитель этого конкурса, герцог Лаваед, тоже не избежал такой участи, но все же основное энергетическое воздействие на портал исходило именно от меня. Ситуация усугубилась еще тем, что я остро ощутил магические откаты из-за нарушения клятвы Стража Разлома. Причем наказание до сих пор набирало обороты. Жилы словно превратились в огненные канаты, и их принялись нещадно выкручивать магические вихри. Боль была запредельная, и я изо всех сил сдерживался, чтобы не застонать. Сказать, что мне было сейчас не до дурацкого конкурса, ничего не сказать. Единственное, что меня волновало, это Карина. Я не мог ее подвести, поэтому приполз сюда, едва живой, лишь бы ее поддержать. «Что ж, вы умеете удивлять, леди земельная», — признался отец. К счастью, в его голосе не было недовольства. «Не думаю, что кто-то сможет перебить ваш результат. 31 балл. Но мы посмотрим, какие нас еще ждут сюрпризы от конкурсанток. Прошу вас, проходите на зрительские ряды». Карина присела в невероятно грациозном реверансе и направилась к остальным девушкам — Аните, Лидии и Натали. «Ваше Величество, этот результат нужно аннулировать!» взъелся на мою красавицу Арнольд. Он был достигнут нечестным путем, с помощью магии. Нужно оставить ей всего один балл за платье, и все. Это будет справедливо. А разве в правилах был запрет на магию? Парировал я. Нет, так я и думал. Вот будешь проводить собственный отбор, тогда и начнешь диктовать свои условия. А пока что сядь на место и утихни. Я член жюри, вообще-то, возмутился он. И должен следить, чтобы все было честно. Мы все за этим следим, Арнольд, осадил его король. «И если судить по справедливости, то леди Карине нужно добавить еще баллов 100 сто как минимум». «За что?» — протестующий взмахнул рукой мой брат. «Пригласив эту леди на полигон, мы были обязаны позаботиться о ее безопасности. Кто допустил, что среди цветов под ее ногами притаилась оса? Лишь по счастливой случайности у девушки не начался анафилактический шок. И невероятно повезло, что арбалет упал прямо, благодаря чему стрелы полетели ровно вверх, а не в нее». «Герцог Лавае должен радоваться, что он сейчас в больнице, иначе он бы не избежал наказания за такую халатность на посту распорядителя конкурса», — объяснил король. «Итоговый результат ее высочества Карины — 131 балл», — торжественно объявил Дэни Ламьен. Со стороны зрительских рядов донесся завистливый вздох.